Ефима Королёв поймал двух божьих коровок и устроил на подоконнике гонки на приз стен газеты «Наш класс». Одна божья коровка была чёрная с жёлтыми точками, вторая — красная с чёрными. Они всё время расправляли крылья, собирались улететь, и Ефима прижимал крылья карандашом, потому что по правилам гонки божьи коровки должны были бегать. Ребята разделились на жёлтых и красных болельщиков и сильно шумели.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 при драматических обстоятельствах. Выяснение этих проблем мы оставим на свободное время, а сейчас перейдем к уроку. На дом задавали длинный текст о Лондоне с массой новых слов, яла Сергеевна сразу вызвала Фиму Королева. А у Фимы голова была занята совсем другим. Он начал читать, на второй фразе завяз, засох и завертел головой, надеясь услышать чью-нибудь подсказку. Но подсказывать было некому. Мила Рудкевич не подсказывала принципиально, Юлька была нафиму зла, а другие, которые могли бы подсказать, еще не включились в урок. Смотрели в окно, где летали скворцы, раскрывали книжки, глазели на Алису, думали о своих делах. «Ну что же, Королев?» спросила Алла Сергеевна ангельским голосом. «География Лондона вам мало знакома». Сказала она это, разумеется, по-английски, и Королев, который...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 «Ну, приходи поболеть. Не представляю, что будем делать». «Мы все равно проиграем», — сказала Юлька, — «особенно женская команда».